Глава 17. Важная зацепка. Нэнси с нетерпением ждала, когда отец продолжит. Она встала с подлокотника кресла и села на диван. «Как ты помнишь?» — начал адвокат. «Я как-то упомянул, что Феликс Рейболт практически украл изобретение моего клиента. Кое-какие модификации для автоматических лифтов». Нэнси подалась вперед. Внимательно слушая отца. Мистер Симпсон также считает, что Рейболд, похоже, решил, что ситуация накаляется, и ему лучше исчезнуть. На днях жена мистера Симпсона случайно остановилась у загородного магазинчика на заправочной станции в нескольких милях от Мэплтона. Оттуда как раз отъезжал старый обшарпанный автомобиль с бедно одетым водителем. Миссис Симпсон видела этого человека лишь мельком. Но уверена, что это был мистер Рейболд. Как интересно, воскликнула Нэнси. Она последовала за ним? Нет. Но спросила о нем продавца. Мужчина купил большое количество консервов и хлеб в упаковках. Из чего следует, сказала Нэнси, что этот человек собирался какое-то время пожить на природе. Именно. Конечно, это мог быть и не Рейболд. Продавцы в магазине сказали, что не знают этого покупателя. «Но, думаю, эту зацепку стоит проверить». «О, я согласна. Возможно, мистер Рейблд просто изменил внешность». Нетерпеливо воскликнула Нэнси. «Я сейчас же примусь за дело и прямо с утра поеду в тот магазин». «Обязательно возьми с собой Бесса Джордж», — настоял мистер Дрю. Нэнси тут же позвонила подругам, обе были рады помочь сыщице. Хотя Бес, как обычно, выразила надежду, что на этот раз они обойдутся без опасных приключений. Кстати, заходил Нэд, сказала Нэнси. Он доставит наши подарки Ханни, а потом отвезет ее вместе с мамой к мистеру Свенсону. Хорошо, хихикнула Бес. Вижу, ты правильно начинаешь дружбу с Недом. Используешь свидание с выгодой. И не успела Нэнси возразить, как Бес бросила трубку. На следующее утро девушки поехали в магазинчик, сделали несколько покупок, а затем спросили, не возвращался ли тот незнакомец на старой машине. «Нет». «Да и зачем ему?» — сказал один из продавцов. «Он заправил бак своего драндулета до краев, а еды у него на заднем сиденье было столько, что на месяц уж точно хватит». «А куда он поехал?» — спросила Нэнси. Мужчина указал в направлении, противоположном тому, где находился сгоревший дом Рейболтов. Хорошенько выспросив, как выглядела та машина, Нэнси поехала по тому же пути. «Девочки, если бы вы хотели тут где-нибудь спрятаться, куда бы вы пошли?» «Если бы я знала о той заброшенной хижине, то отправилась бы туда», — ответила Джордж. «Но мы были там после исчезновения мистера Рейболта, вмешалась Нэнси. Там уже давно никто не живет. Бесс, а ты как думаешь? Другая хижина поближе. Может, у мистера Рейбл-то где-нибудь есть охотничий домик? Нэнси сбросила скорость и заявила, что ищет какую-нибудь малоиспользуемую проселочную дорогу. Если на ней есть следы от шин, можно проследить, куда они ведут. Наконец Нэнси остановилась. Слева виднелась узкая заросшая травой тропа почти скрытые нависающими деревьями. На ней были заметны два следа от шин. — Ты ведь не собираешься туда сворачивать? — воскликнула Бесс. — Нэнси, ты повредишь машину. — Наверное, ты права, — согласилась Нэнси. — Но, думаю, нам необходимо кое-что выяснить. Она припарковалась, заглушила мотор и вышла из машины. Сестры последовали за ней. Лесная дорога была вся в ямах, и камнях. «Надеюсь, нам не придется далеко идти», сказала Бэс. «Мне больно ходить по этим камням. Надо было надеть походные ботинки». Нэнси шла впереди, дорога тянулась все дальше, и вокруг не было видно ни хижины, ни обшарпанной машины, ни ее владельца. Через пятнадцать минут Бэс попросила устроить привал. Девушки сели на землю. «Здесь так тихо», заметила Джордж. «Что слышно?» Как... Ой! Тут издалека до девушек донеслось жужжание бензопилы. Пока они прислушивались, раздался страшный грохот. «Дерево!» — ухмыльнувшись, воскликнула Джордж. «Ты немного опоздала с предупреждением. Оно уже упало!» — хмыкнула Бесс. «Ну что ж, я уверена, что если бы мистер Рейблд хотел спрятаться, то не стал бы пилеть деревья». «Так что давайте возвращаться». Нэнси чувствовала, что они недалеко от места вырубки деревьев. «Девочки, кто бы там ни работал, он мог видеть мистера Рейболта или его машину. Давайте выясним это», — сказала она. Шагая по неровной земле, девушки все яснее слышали звуки пилы. Наконец, они добрались до места, откуда все хорошо просматривалось. Большую часть леса очистили для строительства жилья. По общему предположению, вход на стройку располагался в дальнем конце, так как в отдалении виднелось несколько новых домов. «Вон тот человек. Похоже, прораб», — сказала Нэнси и подошла к высокому, крепко сложенному молодому человеку. Она представилась и спросила, не пользуются ли строители этой дорогой. «Нет, это не наша территория», — ответил он. «Меня зовут Тим Мерфи, Я отвечаю за вырубку деревьев». «Вы кого-то ищете? «Да, бедно одетого человека на старом драндулете», усмехнулась Нэнси. «Мы подумали, что он может жить в этом лесу, в каком-нибудь домике», ответ Тима Мерфи удивил девочек. «Думаю, что ваш друг был здесь, но таинственным образом исчез. Ранее строительство было приостановлено, мы возобновили работу только пару дней назад. Тут недалеко есть небольшая хижина, она пустая, поэтому мы с моими людьми Часто укрывались в ней во время дождя. И вот пару дней назад мы отправились туда. Какой же нас ждал сюрприз! И из лачуги вышел мужчина с дробовиком и велел нам убираться. Он был высоким и худым, в очень поношенной одежде. «А машины поблизости не было?» — спросила Джордж. «Да, черная развалюха, явно видавшая виды. Думаете, это тот, кого вы ищете?» Да, сказала Бес, но если у него дробовик, мы туда не сунемся. Тим Мерфи рассмеялся. Не переживайте, он исчез. Это заявление разрушило надежду Нэнси на скорое завершение поисков. Когда он ушел? Ночью и не вернулся. Полагаю, он больше не появится. Мне показалось, что ему хотелось остаться одному. А расширяющееся строительство — не самое лучшее место для отшельника. — А почему вы, девушки, интересуетесь таким странным типом? Но подругам не пришлось ему отвечать, поскольку Мерфи позвал рабочий. Он, простившись, поспешил прочь, а девушки вернулись к дороге. Они в молчании дошли до того места, где ранее присели отдохнуть. — Думаешь, этот человек с дробовиком и есть мистер Рейболт? — спросила Джорджу Нэнси. Юная сыщица, пожалуй, плечами. — Я знаю не больше твоего, но одно ясно наверняка. Кем бы ни был этот человек, он вел себя так, словно что-то натворил, и не хотел, чтобы вокруг были посторонние. — Поэтому мне кажется, что это и есть Трейблд, сказала Бас. Нэнси, давай перестанем его искать, пока он нас не застрелил. «Я бы согласилась, если бы мы были в этом уверены», — ответила Нэнси. «Но наши доказательства слишком ненадежны. Ради Свенсонов нужно поймать мистера Рейболта, пока он не покинул страну. Теперь я уверена, что он в сговоре со своей женой. Они просто ждут выплат по страховке от пожара и по его полису страхования жизни. Выплаты, судя по всему, будут очень большими, и тогда супруги встретятся где-нибудь за границей». Джордж усмехнулась. А знаете, этому старому прохиндею пошло бы на пользу, если бы его жена забрала все денежки, и улизнула от него. Он ничего бы не смог поделать, ведь его бы поймали. Бэс кивнула. Не исключено, что она так и сделает. Когда девушки дошли до конца тропинки, Бэс объявила, что прежде чем продолжать поиски, им следует пообедать. Хорошо, согласилась Нэнси и добавила. «Может, поедем в гостиницу Мэплтон, «Чтобы миссис Рейболт вызвала полицию с требованием тебя арестовать», рассмеявшись, запротестовала Бесс. На окраине города Нэнси заметила симпатичный придорожный ресторанчик и подъехала к нему. За обедом девушки обсудили дальнейший план действий. «Мне бы хотелось навестить мистера Свенсона», сказала Нэнси, «и спросить его, нет ли в дневнике еще чего-нибудь» что могло бы стать уликой против мистера Рейболта. В три часа девушки прибыли в полицейский участок. Нэнси обратилась к сержанту, отвечавшему за заключенных, но он ответил, что мистера Свенсона только что увели в комнату ожидания. «К нему привезли его маленькую дочку», — объяснил офицер. «Нам не хотелось, чтобы она видела отца за решеткой. Мы сказали Хане, что он на некоторое время останется у нас». «Его жена тоже здесь. Вы их друзья?» «Да». «Тогда ладно». Сержант позвал другого полицейского, и тот отвел девушек в комнату ожидания. Сам же он остался наблюдать за дальнейшим. Ханни тут же бросилась в объятия Нэнси. «Смотри, я во всем новом!» Гордо сказала она. Мистер и миссис Свенсон были очень рады видеть посетительниц. Супруги трогательно улыбнулись но было видно, что миссис Свенсон много плакала. Ее глаза опухли и покраснели. Она казалась бледной и усталой, словно совсем не спала. «Нас Ханни привез сюда ваш друг Нет Никерсон. Он вернется за нами через час». Джо Свенсон выглядел осунувшимся и встревоженным. Он немного оживился, когда Нэнси сообщила ему, что Бейлор Уэстон не только придержал для него место на заводе, но и собирается повысить его. Ты единственная, кто может нам помочь, со слезами в голосе сказала миссис Свенсон. У нас нет денег на адвоката и нет состоятельных друзей. Если дело и впрямь дойдет до суда, мой отец будет бесплатно защищать мистера Свенсона, заверила ее Нэнси, однако надеюсь, что к тому времени мы докажем невиновность вашего мужа. «В этом вам может помочь та книжка», — осторожно сказал мистер Свенсон. Нэнси кивнула, она поняла, что изобретатель имел в виду дневник, который все еще лежал у нее в сумочке. «Я должна немедленно перевести оставшуюся часть», — подумала она. Девушки еще ненадолго задержались, а затем ушли, понимая, что Свенсоном хочется побыть наедине. Выйдя на улицу, Нэнси обратилась к подругам. «Если мистер Петерсон...» Поправился. Нужно спросить, сможет ли он перевести дневник. Давайте позвоним ему и узнаем.